Глава 4. Поколение 99. Первое интервью Эрлинга не заставило себя ждать. 13 июля 2012 года в местной газете была напечатана его фотография, на которой он стоит рядом с двоюрным братом, в будущем тоже профессиональным футболистом. Примечание. Нападающий Джи Брёдт Брюнос в настоящий момент выступает за норвежский клуб Стромсготсет. Конец примечания. учеников местного колледжа поймала репортёр Ярбол Адат, желая узнать их настроение в свете предстоящих каникул. Журналистке было интересно, чем ребята планируют заняться на отдыхе. Сейчас мы можем делать всё, что хотим. Хором ответили братья Бландины с заговорщицким видом. Когда им предложили рассказать о планах на лето, Эрлинг ответил за двоих. Поездка с семьёй в Италию и путешествие в Дубай осенью. Ну а летом Всё очень просто, ответил Эрлинг. Летом я планирую отлично провести время с друзьями, играя в футбол на поле и в приставку. Это всё, что меня интересует, добавил он. Его двоюродный брат кивнул в знак согласия. Два футбольных фанатика, родившихся с разницей в 15 дней, всегда находились где-то поблизости друг от друга, пусть даже играли в разных командах. Эрлинга быстро перевели к подросткам на год старше его. Альфингве комментирует это так: Он оказался слишком силён, чтобы играть с родившимися в двухтысячном. У него был явный талант, и надо было создать обстановку, в которой бы его талант раскрылся. Так уроженец Лица попал в лабораторию ФК Брюне, готовившую игроков поколения 99. Клуб был участником программы норвежской федерации футбола под девизом сделать всё, что возможно, так долго, как только возможно, так хорошо, как это только возможно. Суть программы заключалась в совместных тренировках. Игроки разного возраста на протяжении 10 лет тренировались вместе. Когда метод представили родителям будущих футболистов, не все были за, но персонал под руководством Альфа Инге убедил их, что такой подход открывает возможности для удовольствия от игры, взаимовыручки, продуктивного общения, исключая конкуренцию среди учеников и потакание их личным амбициям. Если ребёнок во время тренировки нарушает правила, он получает жёлтую карточку, как во взрослом футболе. А если он повторяется, то остаток матча проводит на скамейке запасных, обдумывая свой поступок. Поколение 99 было представлено 40 игроками, в число которых входили сыновья Альфа Инге, Адриан и Сандар. Незадолго до прихода на тренерский пост Бернсон покинул Клеп, команду второго норвежского дивизиона. В работе ему помогали бывшие игроки ФК Брюне: Лейф Рюнесалта, Роджер Эскиланд и Стик Норхейм, чьи дети тоже воспитывались в молодёжке. Андреа, дочь Норхейма, была единственной девочкой из 40 подростков. Она впоследствии станет чемпионкой Франции и Швеции с Олимпик Лион и ФК Питтео, соответственно. Несмотря на яркую карьеру отца, у Эрлинга не было никаких преференций перед остальными ребятами. Как и все, он подчинялся общим правилам и в первые годы тренировался один раз в неделю. По выходным он садился на велосипед и ехал в Йерхален, где играл в дикий футбол на поле с синтетическим покрытием. В этих матчах участвовали все, и хорошие, и плохие игроки. Никого не выгоняли, все были равны. Вспоминает один из лучших футболистов поколения 99 Тор Йонсен Сальте. В 16-летнем возрасте рекрутированный в Олимпик Лион, а затем выигравший в 2019 году Кубок Норвегии вместе с Викингем. Дух сплочённости очень помогал всем подниматься над собой. Лучшие из нас стали прекрасными футболистами, а те, кто играл послабее, сильно выросли. Взаимодействие игроков разного уровня действительно приносило отличные результаты. 10 из 40 членов группы позднее наденут майки молодёжной сборной Норвегии, а пятеро станут игроками взрослой сборной. И один из них станет настоящей звездой мирового футбола. Мариус Йонсен, выступавший в нулевые за сборную страны, позднее, в 2019 году, даже написал об этом феномене свою магистерскую диссертацию. Он приводит там следующие цифры. Обычно лишь 0,3% учеников футбольных клубов достигают высшего уровня, примерно при том, что около 50% бросают занятия на полпути. Но только не в ФК Брюне, где ни один подросток не теряется по дороге. Тесные отношения между всеми игроками группы помогают преодолеть ревность и разочарование, обычно возникающие с появлением конкурентов. В 2011 Альф Инге Бернсон подписал соглашение с организаторами чемпионата Элита Руголана в категории до 11 лет и внутренних молодёжных соревнований. Цель была в том, чтобы дать возможность всем ребятам поколения 99 поучаствовать в матчах выходного дня и тем самым вдохновить их тренироваться в полную силу. Да, мы соперничали, говорит Тор Йонсен Сальта. Но всегда оставались настоящими друзьями. Ему есть с чем сравнивать. Команда, в которой тренировался его старший брат, славила высокомерной и не общалась с членами других групп. У поколения 99 всё было иначе. Когда любая из трёх команд выезжала на матч, остальные члены группы обязательно оказывались на трибунах, поддерживая своих друзей и празднуя их победу как свою собственную. В этой продуктивной атмосфере Эрлинг буквально расцвёл. В 10-11 лет Он хотел быть похожим на своего кумира, Златана Ибрагимовича. Учился дриблингом на примере шведского нападающего, подражал его жестам и стал забивать голы левой ногой. На поле он хотел быть в центре и впереди, рассказывает Альф Ингев. Несколько раз мы перемещали его в защиту, чтобы он мог наработать базу, но 99,9% времени Эрлинг действовал в роли центрального нападающего. Обладая хорошими способностями Он при этом был упорным и реализовывал свой талант. Прекрасный ребёнок, послушный, легко управляемый, но могу вас уверить, он терпеть не мог проигрывать. Это вовсе не недостаток, а хорошее качество для тех, кто однажды хочет оказаться на высшем уровне. Беловолосый мальчик с короткой стрижкой и пухлым лицом ненавидел проигрыши. Поэтому, если обнаруживал, что ему в команду достались слабые игроки, сразу расстраивался. Он любил поворчать, но при этом никогда не прекращал тренироваться. Старался, упорно доказывал, что может добиваться высот во всём, что делает. Невероятно, но уже в возрасте 5 лет Эрлинг установил мировой рекорд. 22 января 2006 года на местных соревнованиях по лёгкой атлетике с места прыгнув в длину на 1 м 63 см. До сих пор в данной возрастной категории этот рекорд не побит. Эрлинг демонстрировал свои бойцовские качества и во время каждого из гандбольных матчей, в которых участвовал. В этом виде спорта он также проявил себя очень ярко и в лыжных гонках. В возрасте 11-13 лет он ещё не был звездой команды. В ней доминировали таланты Тора Йонсена Сальта и Андреа Норхейм. Единственная девушка в регионе, участвовавшая в соревнованиях наряду с мальчишками. Он не мог тягаться с другими членами группы в силе. но компенсировал недостаток другими качествами. Тор Йонсен, действовавший в Парис-Эрлингом в центре поля, вспоминает: Он был невысоким, зато умел действовать быстро и отлично играл на верхнем этаже. То, что он сразу начал играть среди ребят, которые были старше его на год, отлично сказалось на развитии карьеры Эрлинга. Соглашается и Альф Ингве Бернсен. Ему всё время приходилось думать, находясь на поле, действовать ловко, чтобы создавать опасные моменты. Кое-что от этих навыков осталось у него до сих пор. Даже несмотря на то, что Эрлинг стал высоким игроком, он отлично перемещается по полю, и его позиции всегда очень интересные. Кроме того, у Эрлинга в период 2012-2014 годов было превосходное окружение. Игроки ФК Брюгге, принадлежавшие к поколению 99, наводили страх на всю округу. Обе команды, выступавшие в турнире Элита Руголана, стали конкурентами. В итоге в 2013 году они столкнулись на поле в битве за титул лучшей до 14 лет. В тот день Эрлинг забил единственный гол в матче, лишивший его партнёров по тренировкам надежды на чемпионство среди региональных клубов. После игры мне несколько раз звонили коллеги. Усмехается Бернсен. Они поверить не могли, что наша лучшая команда не смогла выиграть титул. Но выиграть любой ценой не было нашей философией. Нам не нужна была просто коллекция трофеев. Мы помогали нашим игрокам расти и развиваться. Тем не менее, это не помешало поколению 99 постоянно побеждать в различных соревнованиях. Довольно часто на протяжении всех лет занятий красно-белые играли со своими грозными соседями ФК Викинг. Оба клуба поочерёдно выигрывали зимний турнир в Нербе. Встречались они и в весеннем турнире Элита Сула. В 2013 году подопечные Бернсена одержали победу в престижных футбольных соревнованиях с участием команд Кристиансена и Филлингсдалена. Группа встречалась с молодёжкой Ювентуса и мадридского Атлетико. Эрлинг всё чаще заявлял о себе как опытный бомбардир. В 2014 году его включили в состав команды игроков двухтысячного года рождения, где он сыграл дуэтом с двоюрдным братом Джонатаном Брёут Брюнессом. Команда добралась до финала Скоо Кап в Дании, несмотря на разгром Ольбергом со счётом 8:0, и вылетела из турнира юноши до 14 лет из-за проигрыша в воллеринге. Что касается выступления с игроками поколения 99, то во время участия в Audi Cup 15-18 августа 2014 года в пригороде Осло Эрлинг впервые проявил себя как будущий неудержимый и меткий бомбардир. Его нельзя было не заметить. Он забивал в каждом матче: против Бранна 1:0, Старта 1:3 и Стабака 4:1. В последнем Холанд стал автором двух голов. Этот матч позволил команде пройти квалификацию. В полуфинале турнира он забил ещё два гола, выигрыш Увикенга со счётом 2:1. Завершился турнир последними двумя забитыми мячами в ворота старта. Финал 3:0. Соревнования завершились чередой похвал в его адрес и фотографиями в окружении кубков, включая награды лучшего игроку турнира и лучшему бомбардиру, забившему 7 голов в пяти матчах. Альф ингве не смог присутствовать во время этого триумфа. Он был вынужден уехать. У него родился младший ребёнок. С другой стороны, выступление Эрлинга в финале заметил старший тренер ФК Брюна. Гаутэ Ларсон задержался в столице, чтобы заглянуть на стадион и полюбоваться самородком, которого все хвалили. Как и остальные, Ларсон остался под впечатлением от игры этого мальчика. отważного нападающего, творившего перед воротами соперника что-то невероятное. Эрлинг Брёд Холанд не думал о том, что его выступление на Audi Cup ускорит развитие его спортивной карьеры. Он просто наслаждался победой в кругу товарищей по команде, а теперь ещё и его близких друзей. Однако игрокам поколения 99 предстояло расстаться уже в конце 2014. -го. Андреа Норхем ждали в женской команде Клеп. Остальные должны были сделать выбор между двумя группами юношей до 16 лет. Тренеры и родители не настаивали, но в итоге ребята поделились. Половину игроков составила команда, которая должна была выступать в элите. Эти подростки тренировались 4 раза в неделю, не считая матчей по выходным. Другая половина образовала более умеренную команду, воспринимавшую футбол как досуг. Ясно, что вопросом в какой из них продолжать тренировки Эрлинг Холанд даже не задавался.